Глава 29 Слова пьяного Рамиреса стояли в ушах Питера. Если он хотел сказать этим, что Мак Эндрю вел себя безрассудно и любой ценой хотел отомстить неприятелю за искалеченную жизнь жены, то мерзавец вряд ли было подходящим словом. Объятый жаждой мщения, Мак Палач отправил на смерть сотни, а может быть и тысячи людей. То, что Рамирас думал так о генерале, было его личным делом. Питера же всерьез беспокоило другое. Он с трудом представлял себе МакЭндрю мерзавцем и убийцей. Это как-то не вязалось с обликом человека, которого видел Ченселор, солдата, который искренне ненавидел войну, поскольку отлично знал, что это такое. А может быть, отец Алисон на какое-то время, на несколько месяцев и сам потерял рассудок. Теперь известно, что скрывалось за Часоном, но что дальше? Какая связь между обманутой измученной женой МакЭндрю и одним из четырех в списке Варака? Варак полагал, что разгадка Часана выведет их прямо на того, кто владеет досье Гувара, но каким образом? Может быть, Варак ошибался? Тайна разгадана, но это пока ничего не дало. Служебная машина подошла к перекрестку. Справа виднелась пустынная заправочная станция, у колонки стоял автомобиль. Водитель кивнул О'Брайену и пересел в стоявшую машину. Агент ФБР занял его место. «Они будут сопровождать нас, пока мы не доедем до Сен-Мишеля», проговорил Квин, поудобнее устраиваясь за рулем. Минутой позже они снова ехали по дороге, вторая машина следовала за ними, соблюдая дистанцию. «А где находится Сен-Мишель?» — спросила Алисон. «К югу от Аннаполиса, в районе Чесапика». «Там мы будем в безопасности. Вы готовы к разговору?» «Радио отключено. Записывающей аппаратуры здесь нет. Мы одни». Питер понял, что имел в виду Квин. «А мой разговор с Рамиресом записали на пленку?» «Нет, сделали только небольшую стенограмму в одном экземпляре. Она у меня в кармане». «Я не мог объяснить Алисон все. Не было времени, но кое-что она знает». Питер повернулся в ее сторону. Китайцы пристрастили твою мать к наркотикам, видимо, к героину. Она не могла уже обходиться без них, отключалась, как ты говоришь. Ее использовали для сбора информации. О передвижении частей, их численности маршрутах, снабжения. Короче, обо всем, что ей удавалось услышать от офицеров, с которыми она встречалась по вечерам. Кроме того, китайцы бросили ее родителей в тюрьму. Все это было выше ее сил. Ужасно, проговорила Алисон, глядя на дорогу. «Сомневаюсь, что она одна оказалась в таком положении», — сказал Питер. «Уверен, что таких было немало». «Наверняка, черт бы их всех побрал», — добавил Брайан. «Это мало что меняет», — сказала Алисон. «Знал ли отец?» «Это могло убить его». «Твой отец знал только то, что военные хотели, чтобы он знал». «Лишь часть правды о том, что касалось китайцев. Остальное ему не рассказывали». Алисон повернулась к нему. «О чем ты?» Питер взял ее за руку. «В спектакле участвовала еще и третья сторона. Американская военная разведка. Твою мать использовали, чтобы передавать через нее китайцам дезинформацию». Алисон напряглась, глазами впиваясь в Питера. «Каким образом?» «Есть немало способов. Например, лишить ее на некоторое время наркотиков» или наоборот вводить препарат, который лишь усиливает ее страдания, вызванные отсутствием наркотиков. Видимо, так и было. Агония вынуждала ее возвращаться к первоначальному источнику зла, с информацией, которую армейская разведка хотела передать. Алисон отдернула руку, закрыла глаза, тяжело дыша и глубоко переживая все сказанное. Чанселор понимал, что ей нужно побыть одной. Девушка посмотрела на Питера. «Они поплатятся за это», — проговорила она. «Теперь мы знаем, что значит час», — сказал Квинно Брайан, сидевший за рулем. «А что мы имеем?» Варок считал, что это выведет нас на одного из четырех. В зеркале заднего вида Ченселор заметил, как пристально смотрит на него О'Брайен. «Я рассказал ей о них», — объяснил Питер, — «но не назвал поименно». «А почему?» просила Алисон. — Ради вашей же собственной безопасности, — мисс Макендрю, ответил агент ФБР. — Я ими сейчас занимаюсь, но не знаю, с какой стороны подступиться. — Это должно быть как-то связано с Китаем, — сказал Питер. — Наверняка с Китаем. — Вы говорили, что хотите встретиться с пятым членом организации. Когда? — Сегодня же. Квин промолчал, продолжая вести машину. Через некоторое время он снова заговорил. Вы согласились оставить его имя адвокату? Адвокат не нужен. Я назову его Моргану, позвонив в Нью-Йорк. Нужно найти телефонную будку. Здесь по дороге должно быть что-то. О, Брайан нахмурился. У вас недостаточно опыта в такого рода делах. Мне не хотелось бы, чтобы вы шли на неоправданный риск. Вы просто не понимаете, что затеяли. Квин. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько тайных встреч мне пришлось придумывать в моих книгах. Мне нужно лишь немного времени и неприметную машину, и прошу вас не отказываться от своих слов. Я узнаю, если вы установите за мной слежку, поверьте. Ничего не остается, Пресвятая Богородица. Ох уж эти мне писатели!» Черт, побери, откуда ты! Прокричал Тони в трубку. В гостинице ответили, что ты там больше не живешь, а дежурный администратор сказал, что ты отправился в долину Шенандоа. Звонил твой врач? Интересовался, жду ли я тебя в Нью-Йорк? Объясни, пожалуйста. Не сейчас. Думаю, это был вовсе не дежурный администратор, а агент ФБР. Сомневаюсь, что звонил мой доктор. Скорее всего, кто-то другой, кто искал меня. Чем ты занимаешься? Пытаюсь разыскать того, у кого досье Гувера. Прекрати немедленно. Два месяца назад мы договорились, что с этим покончено, но ты снова взялся за старое, вообразив себя героем твоих чертовых романов. Но досье действительно исчезли. Еще раньше в том-то все и дело. Я вернусь в Нью-Йорк, обещаю. Но сначала я хочу попросить тебя позвонить одному человеку. Ты передашь ему, чтобы он встретился со мной там, где я тебе скажу. Он в Вашингтоне, и с ним, вероятно, довольно трудно связаться. Но у тебя получится, если ты скажешь, что тебя зовут Варок. Стефан Варок. Ты не должен называть свое настоящее имя. И звонить мне, видимо, нужно из автомата, так? Саркастично заметил Морган. Именно. Причем с улицы, а не из здания. Послушай. Человека, которому ты позвонишь, зовут Мунро сент клер Имя возымело свое действие. Морган был явно в замешательстве. Ты явно не шутишь. Не шучу. Когда ты дозвонишься до Сент-Клэра, скажи ему, что звонишь от моего имени. Скажи, что Варот мертв. Может быть, он уже знает, может и нет. У тебя есть ручка? Да. Записывай. Сент-Клэр называет себя Браво. Питер ждал в машине на тихой улочке в районе Чесапика. Улочка заканчивалась тупиком, дальше начинался залив. Место было болотистым. Декабрьский ветер то и дело раскачивал высокую траву. Небо затянуло тучами, в воздухе веяло прохладой и сыростью. Питер посмотрел на часы, два часа дня. Алисон и О'Брайен находились всего в нескольких милях в сен мишели где им была гарантирована безопасность. Агент ФБР согласился дать ему три часа, другими словами, после пяти он позвонит Моргану и узнает, кто такой Браво. Если Чанселор не вернется к тому времени, то Квин будет считать, что Питера уже нет в живых и надо принимать соответствующие меры. Чанселор вспомнил слова Варка. «Есть некий сенатор неиспугливых, которому можно обратиться за помощью, когда в Вашингтоне не на кого уже будет положиться» и снова параллель с его книгой. Он ввел в роман сенатора члена тайной организации и оказался близок к истине, рожденный им персонаж действительно существовал в реальной жизни. Квинн узнает имя сенатора, если Питер не вернется. Вдали показался черный лимузин, он медленно приблизился. Питер открыл дверцу своей машины и вышел на дорогу. Лимузин остановился в 20 метрах от него. Водитель опустил стекло. Господин Питер Чанселор, спросил он. Да, ответил встревоженный Питер. В заднем сидении в машине никого не было. А где посол Сент-Клэр? Садитесь, сэр, я отвезу вас к нему. Мы так не договаривались. Значит, будет по-другому? Нет, не будет. Посол просил передать, что это в ваших же интересах. Он также просил напомнить вам о разговоре, который состоялся четыре с половиной года назад. Он тогда не подвел вас. У Питера перехватило дыхание. Мунру Сент-Куэр действительно не подвел его четыре с половиной года назад. Чемселор нашел себя. Он кивнул водителю и сел в лимузин. Огромный дом в викторианском стиле стоял у самой воды. Шофер первым поднялся по ступеням, открыл дверь и пригласил Питера войти в дом. «Гостиная справа по коридору. Посол ждет вас там». Войдя в комнату с высокими потолками, Ченселор огляделся. В глубине гостиной у стеклянных дверей, выходящих на залив, он увидел одинокую фигуру Сент-Клэра. Он стоял спиной к Питеру, задумчиво глядя на волны. «Добро пожаловать», — сказал посол, обернувшись. «Дом этот принадлежал человеку по имени Генезис, другу Браво». Я слышал о Баннере, Парисе, Венесе и Кристофере, и, конечно, о Браво, но я не знаю Генезиса сент клер его явно проверял. Он старался скрыть свое удивление, но ему это с трудом удавалось. «Да вам и не надо знать о нем. Его уже нет в живых. Мне трудно поверить в то, что Варок назвал вам меня». А он и не называл. Это сделал Брумли, сам того не подозревая. Варок скончался у меня на глазах, успев, правда, рассказать мне все. «Все?» «Да. Начиная с Малибу и кончая Вашингтоном». Как вы втянули меня в эту историю, как я служил приманкой для тех, кто должен был раскрыться. Он прямо не сказал, но я понял, что для вас действительно не имело значения, убьют меня или нет, не так ли? Как вы могли пойти на это? Присаживайтесь. Предпочитаю разговаривать стоя. Хорошо, в таком случае уподобимся двум гладиаторам на поле боя. Возможно. А если так, то вы проиграли. Мой шофер следит за нами». Чанселор посмотрел в окно. Водитель молча наблюдал за ними, сжимая в руке пистолет. «Вы думаете, я пришел убить вас?» — спросил Питер. «Не знаю даже, что и думать. Знаю только, что я отдал бы все, даже собственную жизнь, чтобы найти досье». Досье с буквы «М» до «З». Тот, у которого они угрожают своим жертвам зловещим шепотом по телефону. Это один из четырех. «Баннер», «Парис», Венес или «Кристофер». Может быть и право. Он уже добрался до Филлис Максвелл, поля Брумли и генерал-лейтенанта Бруса Макэндрю. Генерал хотел раскрыть тайну 22-летней давности, которую не в силах был больше скрывать, но его заставили замолчать. Кому еще угрожал этот негодяй, сказать трудно. И если его не остановить и не уничтожить досье, то бразды правления страной могут оказаться у него в руках. Питер говорил ровным голосом, но слова его возымели действия. «Вы знаете такое, что может стоить вам жизни», — заметил Сент-Клэр. «Поскольку благодаря вам я несколько раз чуть было не поплатился ею, меня это не удивляет, а лишь настораживает. И я хочу положить этому конец». «Я тоже. Я мечтаю, чтобы все кончилось и досье нашлись». «Я знаю, как это сделать». «Как?» «Раскройте членов вашей группы, сообщите об исчезновении досье Гувера, расскажите обо всем». «Вы сошли с ума. Почему же?» «Все намного сложнее, чем вам кажется». Сент клэр подошел к креслу и облокотился на спинку. Длинные пальцы нервно постукивали по обивке. «Вы говорите, что Брумли назвал меня?» — спросил он. «Каким образом?» «Он выследил меня и пытался убить в поезде». Ему сказали, что я закончил книгу и написал в ней о нем и его семье. Полагаю, что эту информацию он мог получить только от вас. Он вспомнил вас, и тогда мне стало понятно. С самого начала, еще с парк Фореста, я был вашим должником, но теперь рассчитался полностью. Сент-Клэр посмотрел на него. Моим должником? Вы никогда им не были. Но полагаю, что вы действительно в долгу перед страной. Согласен. «Но как в таком случае мне расплатиться?» Питер повысил голос. «Заявите во всеуслышание о вашей группе. Скажите всей стране, раз мы перед ней в долгу, что пропали до Сегувара. прошу «Прошу вас». Сент-Клэр умоляюще поднял руку. «Постарайтесь понять, мы объединились при чрезвычайных обстоятельствах». «Чтобы остановить маньяка», — перебил Ченцелор. Браво, кивнул в знак согласия. «Да, попытаться остановить его». И ради этого в ряде случаев превышали свои полномочия. Мы обошли государственный аппарат, поскольку считали это оправданным. Мы знали, что это может кончиться тем, что идеалы наши будут низвергнуты. Но хотели мы одного — справедливости, и потому действовали негласно. Изменить правила игры. Один из вас уже сделал это. Надо узнать, кто он. Другие не должны расплачиваться за его грехи. «Вы не понимаете. Я полностью рассчитался с вами, господин Сент-Клэр. Вы использовали меня, манипулировали мною, довели почти до безумия. И ради чего? Ради того, чтобы вы, Пентагон, Федеральное бюро расследований, насколько я понимаю, Белый дом, Министерство юстиции, Конгресс, половина проклятого государственного аппарата, по-прежнему продолжали лгать. Говорить, что досье уничтожили, хотя на самом деле это не так». И я уже не прошу вас, а требую. Либо вы сами заявите обо всем публично, либо это сделаю я. Сент-Клэр пытался сдержать волнение. Длинные тонкие пальцы судорожно сжимали спинку кресла. «Расскажите мне о Вараке», — тихо проговорил он. «Я вправе знать, он был моим другом». Ченселор рассказал ему о гибели Варака, умолчав лишь о том, что Варак считал часом ответом на все вопросы». Это касалось Алисон, а Питер не доверял Сент-Клэру до конца. «Умирая», — проговорил Питер, — «он был уверен, что досье не у вас, а у одного из оставшихся четырех. Только не «браво», — без конца повторял он. «Ну а вы так не думаете?» «Пока что нет, но в ваших силах убедить меня. Придайте дело гласности». «Понимаю». куэр повернулся и посмотрел в сторону Чесапикского залива. Кларак объяснил вам, что вы были запрограммированы так, что знали лишь часть правды? Конечно. Исчезновение досье было правдой. Убийство Гувера? Нет. Я так и думал. Хотя и выдвинул в книге предположение. Впрочем, мы с вами достаточно уже поговорили. Прошу вас ответить мне, выступите вы с публичным заявлением или нет. Сент-Клэр медленно повернулся к Питеру. На лице не было больше беспокойства, как несколько секунд назад. Питера пронзил холодный колющий взгляд, и его невольно объял страх. «Не запугивайте меня. Вы не в том положении, чтобы позволить себе такое. Не будьте столь самоуверенны. Вы не подозреваете, какие меры предосторожности я принял. Вы что, считаете себя одним из героев ваших романов? Не будьте наивным». Браво посмотрел в окно. Шофер внимательно следил за ними, держа пистолет на «Вы не столь уж важны, как, впрочем, и я». Ченцеллер едва сдержался. «О том, что я здесь с вами, знает мой нью-йоркский знакомый. Если со мной что-нибудь случится, он назовет вас. Да вы сами разговаривали с ним по телефону». «Я лишь выслушал его», — ответил Сент-Клэр, «и никакого согласия не давал. В часапик вы приехали по своей воле». Я же находился на совещании в Госдепартаменте у заместителя госсекретаря, который готов присягнуть, что я там был. Но алиби не понадобится. Мы можем покончить с вами когда угодно. Сегодня, завтра, через неделю, через месяц. Но это никому не нужно, да никогда и не входило в наши планы. Четыре с половиной года назад я ввел вас в мир книг. Возвращайтесь туда, а делами в этом мире предоставьтесь заниматься другим. Питер был озадачен. Они поменялись ролями. Опасение Сент-Клэра как рукой сняло, словно все сказанное ему разгневанным молодым человеком, стало вдруг не таким важным. Чем же вызвана подобная перемена? Питер скользнул взглядом по стеклу. Шофер, будто почувствовав, что напряжение нарастает, придвинулся к окну. Сент-Клэр заметил озабоченность чанселора и улыбнулся. Он там для моей безопасности. Я не знала о ваших намерениях. Вы сейчас о них не знаете. Почему вы уверены, что я не заявлю обо всем публично, когда уйду отсюда? Потому что мы оба знаем, что это не поможет. Новые жертвы никому не нужны. Я знаю, кто такие Баннер, Парис, Веннис и Кристофер. Варек сообщил мне их настоящие имена. Я так и предполагал. Но вам надо заняться своими делами. Побери, я все равно расскажу об этом. Убийство нужно прекратить. Сложью пора покончить. «Думаю», — сказал сент клер ледяным голосом, «если вы так поступите, то Алисон Макэндрю уже сегодня не будет в живых». Питер весь напрягся и придвинулся к Браву. Раздался звон разбитого стекла, водитель просунул в окно пистолет. «Возвращайтесь домой, господин Ченселор, и займитесь своими делами». Питер повернулся и выбежал из комнаты. Монро Сент-Клэр открыл стеклянные двери и вышел на дорожку. Было прохладно, ветер с залива усиливался. Небо уже потемнело, собирался дождь. «Невероятно», — подумал Сент-Клэр. «Даже уходя из жизни, Варок сумел предугадать события. Он понимал, что есть только один выход. Питер Чанселор должен занять место Варака. Писатель становился теперь главным действующим лицом. Ему ничего другого не оставалось, как приняться за Баннера, Париса, Венеса и Кристофера. Ченселор сказал, что им манипулировали. Но он не знал, что его используют и теперь. Надо только очень внимательно следить за ним, за каждым его шагом, и тогда он обязательно выведет на того, у кого досье. Без жертв все же не обойтись, это неизбежно, как в случае убийства Джона Эдгара Гувера. Погибнут двое Предатель Инвербрасса и, конечно, Питер Чанселор. Стефан Варак до конца оставался профессионалом. Тайно уйдет вместе с писателем. Инвербрасс будет распущен и никто о нем никогда не узнает.